Глава 21. Благодарность Артемиды Внутри таверна впечатляла своей пафосной монументальностью. Мраморные стены, несколько рядов колонн, по периметру окружавших сам зал, в котором на длинных каменных скамьях за мраморными столами размещались посетители. В глубине зала располагалась полукруглая такая же мраморная стойка, за которой стоял бородатый мужик. К нему то и дело подбегали местные официантки в легких коротких хитонах, позволявших посетителям любоваться их точеными стройными ножками. Оглядевшись, мы устроились за свободным столом на краю одной из лавок. Подавляющая часть народа в таверне были неписями, но встречались и игроки. На одного из них я обратил внимание... Велизарий, пятнадцатый уровень, его сопровождали двое игроков двенадцатого уровня, и эта самая компания создавала, по-моему, столько же шума, сколько все посетители таверны. По крайней мере, ругательство и громкий смех я слышал, хотя они сидели далеко от нас. Ладно, слава богам, что они далеко. Я решил не заморачиваться столь отдаленным соседством, тем более, что девушка напротив меня вообще не обращала на них никакого внимания. Официантка, получив наш заказ, убежала, а я посмотрел на Таис. — Вот ты мне скажи, бог-покровитель — тоже тайна? — Его надо скрывать ото всех? — задал я интересующий меня вопрос. — С чего ты решил? — поинтересовалась она. — Я же видел, ты не хотела говорить. — Ты мне сказал, и мне пришлось, — покачала головой Таис. — И да, лучше не рассказывать, кто твой бог-покровитель, могут быть проблемы. «Какие?» — удивился я. «Похоже, все вокруг все знают, кроме меня. Я вновь почувствовал себя каким-то нубом. Официантка поставила перед нами по тарелке с мясом, корзинку с хлебом и две кружки с вином». «Понимаешь, Вергилий», — задумчиво произнесла девушка, когда та убежала. «Боги, они чем-то в этой игре на игроков похожи. Они тоже ненавидят друг друга, ревнуют, ведут себя совершенно как живые». Вот, например, если нам встретился бы игрок, бог-покровитель которого, например, танатос бог смерти, то, скорее всего, он бы сразу атаковал нас. Тут даже агром стать не страшно. Благословение Аида, к фракции которого относятся бог смерти, нивелирует негативные эффекты. А все почему? Потому что глава подземного царства в игре враждует со своими братьями Зевсом и Посейдоном. Артемида и Афина — это фракция Зевса. После пятнадцатого уровня будут выдаваться фракционные квесты. Они очень вкусные, но и более жестокие. Вот так вот. — Странная игра, — протянул я. — Игра как игра, — ехидно фыркнула Таис. — Это всего лишь игра, Вергилий, и не надо об этом забывать. Я видел людей, которые заигрывались до такой степени, что она вдруг остановилась. «Что?» — вырвалось у меня. «Потом расскажу», — махнул рукой девушка. «Сейчас настроения нет. И вообще, ты поел?» «Да, вроде». Я посмотрел на пустую тарелку, стоявшую передо мной. «Тогда пойдем в храм. Я пока была только в одном храме, храме Афины. Но Афина и Артемида вроде дружественные богини. Вдруг и мне какой-нибудь квест на голову свалится?» Расплатившись, мы покинули таверну и направились в храм. Миновав два ряда колонн, мы вошли в распахнутые высокие ворота. В храме было тихо и прохладно. Миновав небольшой зал с колоннами, мы вошли в длинный зал, который, как шепнула мне Таис, и являлся основным помещением храма. Натертый до блеска зеркальный пол величественной колонны, тянувшейся вдоль каменных стен, и в центре зала величественная статуя Артемиды. Я не стал сообщать своей спутнице, что удостоился чести видеть богиню в своем настоящем воплощении, но могу признать, что статуя, стоявшая передо мной, практически идеально передавала ее облик. Столь же прекрасно. — Впечатляет, — прошептала Таис, склонив голову. Я последовал ее примеру. Перед статуей стояли два высоких бронзовых светильника, между которыми возвышался круглый каменный жертвенный алтарь. Рядом с ним стоял жрец в белоснежном хитоне. Ого, двадцатый уровень, и имени нет. Просто жрец Артемиды. — Господа, — произнес жрец глубоким грудным голосом, подходя к нам, — вы хотели принести дары нашей великой богине? Я покосился на Таис, та только пожала плечами. — А что можно преподнести ей в качестве дара? — поинтересовался я. — О, все что угодно, — улыбнулся жрец. «Я просмотрел свой инвентарь. У меня до сих пор валялось оружие и доспехи агров. Кстати, на самом деле не только их. Не пора ли мне немного разгрузить инвентарь, избавившись от ненужного груза? Да, определенно мне нужно на рынок. Но пока я подошел к жертвеннику и выгрузил на него один полный комплект сагра Вещи...» материализовались на алтаре и тут же растаяли в белой ослепительной вспышке. Богиня благосклонно приняла твое подношение. Удача плюс один. У меня вдруг закружилась голова, и все вокруг меня окуталось какой-то белой дымкой. Я почувствовал, что начинаю подниматься в воздух. Где-то вдали я услышал чьи-то испуганные крики. «Внимание! Богиня обратила на тебя свой взор». Она помнит первую встречу с тобой. Вам предлагается квест «Убить чудовище». Класс божественный. Сложность невозможная. Победите трех чудовищ из свиты Аида. Цербера, Гелло, Евринома. Награда, опыт, плюс 40 тысяч. Золото, плюс 100 тысяч драхм. Уникальные латы, созданные самой Артемидой. Уникальный артефакт из шкатулки Артемиды. Штрафы. Отказ от квеста «Смена бога-покровителя». Удача, минус 20 на 365 дней. Время выполнения не ограничено. Внимание, игрок! Для выполнения квеста вы можете собрать команду не более чем из пяти игроков. Условия? Боги-покровители у всех данных игроков должны относиться к фракции Зевса. Принять? Да, нет. Я дрожащей рукой нажал на «да», Пусть это и невозможный квест, который я никогда не выполню, но от подобного не отказываются тем более с подобным штрафом. Системные сообщения исчезли, и я вновь оказался стоящим перед алтарем. Зрение ко мне вернулось, и я увидел перед собой восхищенные глаза жреца и испуганные Таис. — Ты поистине освящен милостью богов, Вергилий! Артемида явила тебе свою волю. — Я поздравляю тебя! — пафосно вскричал жрец и низко поклонился мне. Я посмотрел по сторонам и увидел, что в храме появилось несколько игроков, которые с весьма подозрительным интересом смотрели на меня. — Но ты меня испугал! — подскочила ко мне Таис. — Пошли уже! Она потащила меня к выходу, на ходу крикнув служителю Артемиды. — Спасибо, уважаемый жрец! Вытащив мою растерянную тушку на улицу, девушка не растерялась и быстро втащила меня в узкий переулок между домом и таверной. «Хорошо, хоть тут еще народу немного», — проворчала девушка, вопросительно глядя на меня. «Ты как сам-то?» «Да вроде нормально», — признался я по что начинаю приходить в себя. «Ты меня поражаешь, Вергилий», — как-то нервно улыбнулась девушка. Представь себе мое состояние. Вроде стоишь ты спокойно, богиня приняла твою жертву, а тут раз — и тебя окутывает какая-то белая дымка и поднимает вверх, два — над твоей головой начинают мелькать золотые искры, три — ты опускаешься обратно, и дымка исчезает, а жрец пялится на тебя, как будто саму Артемиду живьем увидел. — Ну и четыре. Пусть игроков в храме и мало, но, думаю, сегодня на форумах будут писать об этом событии. Тебе вот нужна такая популярность? — Точно нет, — признался я. — Тогда скажи спасибо умной и предусмотрительной девушке Таис Афинской, — гордо заявила мне моя спутница. — Я твое имя сумела скрыть. Есть у меня такое заклинание. А мы до сих пор с тобой, оказывается, в группе. Вот и пригодилось. — Спасибо. Искренне поблагодарил я ее. — Вот так, — довольно заявила она. — А теперь рассказывай, что там произошло с тобой. Жуть как любопытно. — Задание получил, — признался я. — Какое? — Квест. — Божественный. — Чего? Во взгляде слегка подвисший Таис смешались неверие и восторг. — Зубодробительная смесь чувств, скажу я вам. — Квест божественный, — говорю. — Ясно. — девушка, наконец, пришла в себя. — А что за квест -то? Но ты знаешь, что божественные задания очень редко выпадают, тем более на твоем уровне. Их вообще кланами делают. по плюшки-то там вообще сумасшедшие. Ну же! Она вцепилась в меня, словно клещ. Не ожидал я от нее такой хватки. — Тише, тише! — попытался успокоить я ее. — Там квест уровня невозможный. — И да, я могу им поделиться. И вообще, я сделал скриншот системного сообщения с условиями квеста и сбросил в наш групповой чат из двух человек. «Очуметь!» — восторженно воскликнула девушка, прочитав содержание квеста и весело глядя на меня. «Ты от меня теперь не отвертишься, Вергилий. Если я его с тобой не буду выполнять, лучше в игре не появляйся. Агром стану, но жизни не дам. Глаза Таи сгорели каким-то сумасшедшим огнем». — Стоп, стоп, стоп! — поспешил понизить я градус накала страстей. — До того момента, когда мы сможем выполнить этот квест, еще дожить надо. И возьму я тебя с собой, не переживай. — Точно? — девушка вдруг серьезно посмотрела на меня. — Клянусь! — ответил я, не понимая идиотской необходимости клясться в игре. — А богиней поклянешься? — каким-то странным мурлыкающим голосом поинтересовалась девушка. — Артемидой! А как это? Просто скажи, клянусь Артемидой, что возьму тебя на квест. Клянусь Артемидой, что возьму Таис Афинскую на квест, повторил я и вздрогнул от появившегося перед глазами сообщения. Вы поклялись именем своего бога-покровителя включить игрока Таис Афинскую в число участников выполнения квеста убить чудовище. Помните, игрок, что клятвы именем бога-покровителя серьёзны, их невыполнение налагает — Серьезные штрафы на клятва преступника. — Вот, блин, поклялся. Даже боюсь представить, какие там будут штрафы. С другой стороны, с этим квестом временем я не ограничен и думаю, что вряд ли смогу его когда-нибудь выполнить. Мои мысли прервала девушка, набросившаяся на меня с объятиями и буквально зацеловавшая вашего покорного слугу от избытка своих чувств. Но не скажу, что это было неприятно. — А теперь, так как смысла идти в следующую деревню нет, все равно дойти не успеем, а ночевать опять в лесу мне и, наверное, тебе не хочется? Она посмотрела на меня с надеждой, и я кивнул, решив не расстраивать ее. Мне вообще-то, в принципе, все равно, где ночевать. Вообще не понимаю фетиша с этими ночевками. — Все равно ты игру покидаешь. — Отлично. Значит, предлагаю потусоваться этот день здесь. как ты — Согласен? — Согласен, — кивнул я. — Заодно на рынок загляну. — Вот, правильно, пойдем на рынок. Рынок в деревне оказался не менее пафосным, чем таверна. Длинные каменные лотки с навесами, прикрывавшими торговцев от знойного солнца и практически полное отсутствие покупателей, несколько слоняющихся между торговыми рядами игроков не в счет. Я продал весь свой навар с тех самых агров и свой старый посох, вооружившись тем, что получил за гидру. Единственной странностью оказалось то, что я не смог продать меч, который получил во время квеста с кентаврами. Все продавцы, к которым я обращался, с этим вопросом как-то старались придумать как можно более глупые отговорки, но не покупать его. И Таис, когда я рассказал ей об этом, только пожал плечами. «Пусть валяется», — посоветовала она мне когда-нибудь найдешь способ от него избавиться. Подсчитав свои деньги и сравнив предлагаемые на рынке вещи, я понял, что, в принципе, мне хватало на то, чтобы полностью переодеться на десятый уровень. Но вот только повышение защиты было небольшим, а я практически в этом случае оставался без денег Таис, с которой я решил посоветоваться по этому поводу, сказала, чтобы я не парился, а копил деньги и в Кноссе себе брал необычные вещи, а уже начал собирать редкие доспехи. Тем более, мол, посох редкий я уже подобрал. Также напомнила мне, что в Кноссе будут гильдии, в которых можно будет потратить деньги на улучшение заклинаний. В итоге я купил себе лишь бутылки с манной и жизнью на 500 драхм, и в результате нехитрых экономических операций у меня осталось около 3,5 тысяч драхм. Что ж, можно сказать, практически почувствовал себя богачом, та и же ничего толком и не купила, также ограничившись бутылками жизни и манны. Вторая половина дня у нас была посвящена квестам. Мы занимались тем, чем я занимался в Селасии под руководством Геродота. Отнеси письмо, вскопай огород, помоги торговцам, в общем, мелочевка. Но на этот раз выполнял я все это не один, а в компании Таис. Что оказалось намного веселее. Подсчитав итоги, в таверне я понял, что заработал 110 очков опыта и 273 драхмы. Ну, учитывая, что это была прибыль всего за полдня, меня подобная арифметика вполне устроила, как и мою напарницу. Она вышла из игры первой. Я уже хотел последовать за ней, как мне пришло сообщение. Надо же, Геродот. — Ну, как дела? — Все окей, у тебя. — Тоже. Вот в игру вернулся. Ты сам-то где сейчас? — Деревня Фасис. — А, понятно. В Кнос идешь? — Да. Тебя подождать? — Нет смысла. Ты какой уровень? Десятый. Ого, поздравляю. Я тут покачаюсь немного, чтобы в твоей компании не быть белой вороной. И тоже туда приду. Там и встретимся. Спасибо. Договорились. Ну, тогда удачи. Надеюсь, не один путешествуешь? Не, в компании. Надеюсь, веселый? Не то слово. В общем, рад за тебя. Тогда до встречи. Ну вот, еще один товарищ. Чувствую, в Кносе компания знатная соберется. Геракл, Геродот, Вергилий и Таиса Финская. Как красиво звучит. Весело хмыкнув, я вышел из игры. Оказавшись дома, я убедился, что на часах еще нет и девяти вечера. чего я расслабился. Деньги, как говорится, сами себя не заработают. Надо было взять себе какое-нибудь задание. Залез на биржу фрилансеров и на удивление быстро нашел себе занятие. А что, весьма удачно подвернулась. Пусть всего 250 рублей за программу, но она небольшая. Работа-то с моим графиком пребывания в игре дня на четыре, не больше. Хотел было уже выключить компьютер, но тут увидел, что на мою электронную почту пришло письмо. Но вот пришло оно не на обычную почту, которой пользовались мои клиенты и не на мою личную почту, с помощью которой я обычно регистрировался на разных сайтах. Оно пришло на третью. Дело в том, что когда я восстановил свое звание в дворянской палате, помимо титула мне присвоили специальный адрес электронной почты, так сказать, официальный адрес главы рода Бельских. Насколько я понял, у каждого рода существовал подобный адрес. На него приходили официальные приглашения, по нему договаривались о каких-то важных встречах, Ну, в общем, что-то в этом роде. Он у меня целый год был девственно чистым. Единственное письмо, висевшее в нем до сегодняшнего дня, было поздравительным письмом от команды разработчиков. Но вот сейчас кто-то прислал мне новое. Интересно. Открыв письмо, я неверяще смотрел на экран, на котором висела яркая картинка, минут десять потом откинулся в кресле и задумался. И что мне делать? затем еще раз медленно прочитал его. На официальном бланке с гербом, красивым, витиеватым шрифтом было написано «Сергей Ильич Трубецкой, глава великого рода Трубецких, имеет честь пригласить Верамира Бельского, главу великого рода Бельских, 27 августа сего года на небольшой торжественный банкет, посвященный началу учебы в Дворянской академии его дочерей и сына». А же шла приписка уже в теле письма. «Уважаемый Веромир, мы с вами пока не знакомы, но я хорошо знал вашего покойного батюшку. Также приношу вам свои глубочайшие соболезнования по поводу кончины вашей матушки. К сожалению, узнал я об этом трагическом событии только недавно. Я буду очень рад увидеть вас на банкете. Я понимаю, что вам сейчас непривычно внимание со стороны дворян». Также я понимаю ваше положение. Я счел возможным пригласить вас, тем более, что банкет будет в достаточно узком кругу друзей нашего рода. Смею надеяться, что род Бельских также считает род Трубецких дружеским, как и оные. Не переживайте по поводу, как сейчас модно говорить у вас, у молодежи, дресс-кода. Он свободный. Со своей стороны могу заверить вас в том, что на банкете будут присутствовать люди, которым не безразлично будущее столь незаслуженно забытого великого рода. Буду рад вас видеть. По возможности, вышлите ответ, пожалуйста, ответом на данное письмо. Всегда ваш Сергей Ильич Трубецкой.